Глава 9, Старая Ярость 1972. Работу на Карлессе я бросил. Фрэнк Руссо хотел свести меня с кем-нибудь из бывших зэков, кто живет неподалеку, чтобы у меня была поддержка на пути трезвости. «Денни, ты слишком сильно увяз. Я с тобой не справляюсь! печалился Фрэнк. В чем-то он был прав. Я и правда нуждался в спонсоре посерьезнее. С особым уважением, заключенные. Бывшие и настоящие относятся к людям, которые отмотали длиннющие сроки в таких легендарных тюрьмах, как Сан-Квентин и Фолсом. Сэм Харди, огромный деревенский уволень из Луизианы, был одним из таких мужиков. Он отсидел пятнашку за убийство, всегда очень медленно говорил и при этом жевал не меньше килограмма жвачки. Когда я спросил, как он попал в тюрьму, тот степенно ответил. «Видишь ли, Дэнни, у меня возникло недопонимание с двумя джентльменами. Одного я убил, а второго покалечил». Сэм нанял меня в собственную компанию по продаже инструментов. В первый рабочий день я надел костюм, подъехал к гаражному кооперативу и спросил у работяг, можно ли поговорить с менеджером. Я показал инструменты, красочно описал, как они хороши и назвал цену. «30 баксов». после чего меня послали. Работа не заладилась. Меня, источающего дух торгаша, видели издалека и прогоняли, не давая возможности открыть рот. Проработав так пару дней, я решил сменить подход. Надел белую футболку, длинное черное кожаное пальто, левайсы в заклепках и начищенные до блеска темные ботинки. К гаражам я заворачивал из подворотни и свистел. Меня тут же замечал менеджер. «Есть чего?» Я кивал на свою тачку и открывал багажник. «Вот эти инструменты, землячок. Выглядят неплохо. Они реально хороши. Сколько?» «Сорок. Беру». Честного человека нельзя обмануть. А у всех этих засранцев была своя червоточинка. Когда меня спрашивали, дам ли я чек, я только усмехался. «Да брось, землячок!» «Разве похоже, что я таскаю с собой чеки?» Мы смеялись и расходились, довольные друг другом. Когда я кинул на кухонный стол Сэма 800 баксов, заработанных за день, он не поверил своим глазам. «Ты как это сделал?» «Выдал закраденное». «Черт возьми! Нам придется оформить чеки на все эти продажи, но комиссионные у тебя будут огромные». У Сэма здорово получалось сбивать мои приступы ярости, которые часто случались в первые годы после моей отсидки. Еще в детстве я научился превращать свой стыд в ярость. Все уроки по управлению гневом мне преподавал Гилберт. А это все равно, что учиться у великана ходить на цыпочках. Как-то раз, когда я вернулся из природоохранного лагеря, мы с ним сидели в баре куколка с двумя дамочками постарше. Гилберт вышел за сигаретами, и тут на настроих буквально рухнул огромный пьяный работяга. Он втиснулся между нами, встал ко мне спиной и начал трещать с девчонками. Они тут же ему заулыбались. Я попросил его отвалить. Ну и чё ты сделаешь, мудак? Огрызнулся он. Давай выйдем, предложил я. Я прошел в туалет, он за мной. В помещение вели распашные двери. И как только он прошел через них, я завалил его быстрой комбинацией, а потом избил как мешок с дерьмом. Он лежал на полу без сознания, но я еще был адский зол, поэтому обоссал его. За этим меня и застал Гилберт. Он покачал головой и сказал. «Денни, можно избить кого-то, и тебе спустят это с рук. Но нельзя унижать соперника. Если унизишь...» Он будет мечтать о месте до самой смерти. Когда мы вышли из бара, я проковылял мимо какого-то Кадиллака. И тут из него высунулся парень. Потом я услышал хлопок, и ночь перестала быть томной. Я почувствовал, как что-то врезалось мне в грудь и упал. Кадиллак тут же сорвался с места. «Ты в порядке?» – подбежал Гилберт. Я был готов поклясться, что меня подстрелили, но с ног меня сбил всего лишь шок. «Гилберт, надо валить!» «Что такое?» «Я обоссался!» Ответил я. Гилберт помог мне добраться до машины. Мы сели и начали ржать в голос. «Это карма, сучонок!» Засмеялся Гилберт. Тогда я услышал это слово впервые. «Ты получил то, что заслужил!» «Запомни мои слова, землячок!» «Никогда не мочись на соперника, если уже его отмудохал!» Никогда никого не унижай. Я больше не ссал на людей после драг в баре, но моя ярость все равно всегда плавала у поверхности. Однажды я ехал по 405 пятому шоссе недалеко от Вентуры, и какой-то мужик на Эль Камино обогнал меня, при этом подрезав. Во мне словно тумблер щелкнул. Я преследовал его десять миль по шоссе, держась вплотную. Он свернул на поворотку Куилшеру, едва успев на зеленый свет. Я проскочил на красный и остался висеть у него на хвосте. Потом он уперся в пробку и ему пришлось остановиться. Я выбрался из машины и с воплем подскочил к его машине. Он оказался здоровым парнем, но остался сидеть в машине, подняв руки вверх и плача. «Погоди, погоди!» Он был так напуган, что не мог выбраться из тачки. Голосом маленького мальчика он протянул. «У меня просто был паршивый день! Сейчас будет еще хуже!» Прорычал я. Но потом я посмотрел на офисных клерков, которые сгрудились на тротуаре, глядя на меня с открытыми ртами. Они были в ужасе. Я представил себя со стороны. Татуированный мексиканец с безумными глазами, орущий что-то невнятное. И подумал, вокруг сплошные республиканцы. Потом я представил, как стою перед европейским судьей, который платит европейскому чистильщику бассейнов и ездит на Эль-Камино. Представил 15 европейских свидетелей, услышал, как обвинитель говорит «Ваша честь, подозреваемый безумный мексиканец». Я тут же понял, что ничем хорошим это для меня не закончится. Сэм знал, как меня успокоить. Там, где Гилберт говорил, что делать после того, как я кого-то избил, Сэм смотрел на шаг вперед. Мы как-то стояли у него на кухне, и он сказал. «Как по мне, если чувака не стоит убивать, то и в драку с ним влезать не надо. А если драться с ним не стоит, то и расстраиваться из-за него себе дороже. А раз уж ты не грустишь, принеси ко мне из холодильника газировки». Я понял, что изменился, когда меня в очередной раз подрезали на дороге. Вместо того, чтобы погнаться за ублюдком, я пожал плечами и мельком подумал, что водила точно куда-то спешит. Мне было просто признаться себе, что у меня проблемы с алкоголем и наркотиками. Следующим шагом стало осознание, что в мире есть нечто сильнее меня. Казалось бы, что может быть проще? Но я был эгоцентристом, живущим на собственной силе воли. и никак не мог соотнести Бога своего детства с силой, превосходящей твою. Чтобы помочь мне прийти к этому осознанию, Сэм Харди иногда вытаскивал меня на пляж и говорил, «Попробую остановить хотя бы одну из этих волн. Даже океан сильнее тебя, дружище». Он совсем непрозрачно напоминал мне, что планета способна выжить и без моего вклада. Например, он говорил, «Китайцы построили великую стену длиной в четыре миль и как-то справились без твоей помощи». Океан, луна, горные лавины. Сэм давал мне понять, что мне не надо тащить все на своих плечах. Я научился просить Господа избавить меня от моих проблем и недостатков, но все равно хотел оставаться собой. Выбора особо не было. Все остальные шкуры были уже заняты. Я молил Бога сделать меня сознательнее и научить контролировать неприглядные стороны своей личности. Иногда Сэму сходили с рук вещи, которые со мной никто раньше не проворачивал. Однажды он ни с того ни с сего ляпнул. «Люблю тебя, Дэн!» Этим он застал меня врасплох. «Какого хера тебе надо?» – спросил я. «А какого хера у тебя есть?» «Тебе кроме члена похвастаться нечем». а мне как-то и своего хватает. «Да что с тобой не так, Дэн? Каждый раз, когда ты слышишь слово «люблю», сразу думаешь, что сейчас кого-то трахнут. У тебя за душой тоже нет ничего, кроме отмотанного срока. Мне и своего хватает. Твоя вонючая жопа мне точно не нужна. Но признай, что задница у меня хороша». Мы посмеялись, отшутившись. Я избежал неприятной правды, которую озвучил Сэм. До этого момента я никогда в жизни не слышал, как один мужчина говорит другому «я тебя люблю», и мне потребовались годы, чтобы сделать это самому. Продажа инструментов была неплохим занятием, но вскоре я обработал каждый гараж и автосервис в долине. Когда дело пошло на спад, Сэм предложил мне найти какую-нибудь работенку. где можно было бы работать руками на свежем воздухе. Так я очутился в компании по стрижке лужаек, которую держал Дэнни Левитов, мой знакомый по ВНС. Левитов был смазливым белым мальчиком из долины, которого воспитывали в богатой семье. Но сам он долбил наркоту по-черному. Чтобы достать деньги на дурь, Левитов как-то совершил налет на кафе «Джек в коробке» на бульваре «Вентура». После ограбления он выкинул пушку, но забыл снять лыжную маску. Он успел отдалиться на пять кварталов от места преступления, а потом его арестовали прямо в Балаклаве. Как состоятельному белому пареньку из семьи со связями и деньгами, ему повезло. Вместо тюрьмы его приговорили к посещениям собраний ВНС. К тому же его дело рассматривал судья Хьюз. На собрании Левитов сказал, что забыл снять маску из-за адского кайфа. «Сглупил жестко, да?» Мы все покатились со смеху. Смех – лучший целитель, хотя многих это удивляет. Я никогда в жизни так не смеялся, как на собраниях, где люди делились своими самыми жуткими историями. Даже в большой книге АА написано «Мы не такие уж мрачные люди». до того как я встретил дебби левитов предложил мне переехать к нему в квартиру которую он делил с парочкой соседей я согласился один из живущих там парней оказался наркошей да ты же в хлам придурок сказал я ему вообще нет пошел ты ответил он мне нельзя общаться с наркоманами так что ты либо завязываешь либо валишь отсюда он свалил А позже Левитов рассказал, что именно поэтому предложил мне переехать к нему. Он давно хотел избавиться от того парня. Левитов хоть и переживал, что тот чувак может сделать какую-нибудь глупость, оставшись без крыши над головой. Но был уверен, что я справлюсь с грязной работой. Левитов был лицом нашей компании по стрижке лужаек. В двери потенциальных клиентов всегда стучал он. потому что с такой милой мордашкой у него точно было больше шансов на успех, чем у меня. Мы рано поняли, что страшному мексиканцу в татуировках редко кто даже дверь откроет. Поначалу мы работали бесплатно. Недалеко от моих родителей жила женщина, которую все местные детишки звали ведьмой. Я знал ее историю, и она была не из веселых. Один ее сын погиб во Вьетнаме, второго убили в стычке банд. а ее муж с горя покончил с собой. После смерти мужа она перестала выходить из дома. Лужайка заросла и была похожа на джунгли. Мы с Денни как раз работали в доме неподалеку на людей, которые разрешили нам пользоваться косилкой, потому что свою мы еще не купили. Каждый раз, когда мы стригли газон у них, приводили в порядок и ее участок. Мы не спрашивали разрешения, Просто аккуратно и красиво подстригали ей лужайку. Она ни разу не вышла наружу, но иногда я замечал, как она смотрит на нас из-за шторок. Почти два месяца мы стригли газон перед ее домом. В один жаркий летний день мы как раз чистили лезвие косилки, и тут я услышал стук входной двери. Я повернулся к дому и увидел на пороге огромный графин с лимонадом и два хрустальных бокала со льдом. Я никогда и никому об этом не рассказывал, но во время отсидки в фолсами я часто мечтал о том, как сорву крупный куш, проверну масштабную сделку с наркотиками или ограблю инкассаторскую тачку. В своих мечтах после такого дельца я отправлялся в Лас-Вегас с полными чемоданами бабла, шел в модный клуб, где на меня вешались лучшие цыпочки, и пил виски из хрустального бокала, Я всю жизнь пил из пластиковых стаканчиков, жестяных кофейных кружек, термосов, но никогда не держал в руках хрусталя. Я буквально грезил о нем. Сидя на пороге дома той печальной дамы, я впервые услышал, как стучит лед о хрусталь. Я до сих пор помню этот звук. Левитов сказал что-то смешное, и я посмеялся. Я был потный и уставший, но та усталость была приятной. а лимонад на вкус оказался в тысячу раз лучше любого виски. Возможно, потому что мы помогали одинокой женщине в горе, которая страшно представить. Только Богу известно, как должны сбываться мечты, и у Него потрясающее чувство юмора. Через неделю, когда мы как раз заканчивали работать у дома ведьмы, к нам подошел крупный белый мужик. Ему было около шестидесяти. Он перемалывал челюстями жвачку, словно корова. «Эй, Панчо, сколько берешь со старушки за работу?» спросил он и сплюнул табачную слюну. Стоило ему сказать «Панчо», как я сразу понял, что ни за какие ковришки не стану разговаривать с таким мудаком. Я вернулся к работе. «Эй, Панчо!» «Если этот ублюдок хочет, чтобы мы постригли его лужайку», «Придется ему заплатить в десять раз больше просто за то, что он козлина», – подумал я. «Чего?» – спросил я вслух. «Сколько берете со старушки за лужайку?» «Нисколько». Выражение его лица изменилось. «Пойдем, покажу кое-чего», – предложил он и кивнул на Дэнни. «И пака с собой бери». «Тут уж я решил, что он заплатит в пятьдесят раз больше, если мы согласимся на работу». Мы с Дэнни прошли за мужиком вниз по улице к его дому. Он открыл гараж, и мы увидели десятки великолепных инструментов и большой верстак. Стены были выкрашены в синий цвет. У каждого прибамбаса было свое местечко, обведенное белым контуром. Все висело по рядам, не хватало только молотка. В гараже все было на своих местах, кроме молотка. Я даже немного забеспокоился. «В прошлом году у меня был инфаркт», — сказал мужик. «Теперь моя старушка запрещает заниматься тяжелой работой. Если пострижете мне лужайку, отдам все эти инструменты». Он указал на красивую новейшую газонокосилку, триммер и кучу садовых ножниц и граблей. Мы с Дэнни переглянулись. Мы только недавно говорили о том, что надо купить оборудование... чтобы расширять бизнес и больше не арендовать косилки у клиентов. Бог снова нас удивил. На обратном пути Левитов включил философа. Дэнни, думаешь, Бог специально это делает?» – спросил он. «А то как же, Пако?» – ответил я. Мы поржали. После того случая стрижка газонов D&D пошла в гору. Я был уверен, что мужик не обманет и отдаст нам все инструменты без проблем. Позже мы с ним очень сблизились, и он больше никогда не называл меня Панчо. Примерно в то же время мой старый дружок Джимми Пенья вышел на связь. Он услышал, что я отмотал срок и стал посещать собрание АА и захотел поболтать. Мы договорились встретиться в кофейне. Джимми был бывшим Зеком, а теперь, оказавшись на воле, помогал людям слезть с наркоты. Он устроился работать в программу. Проект по профилактике наркомании, ППН. Там героиновых наркоманов лечили метадоном. Тогда он был не очень популярен. В том же Нью-Йорке его использовали активнее, чем в Лос-Анджелесе. Джимми знал, как я умею убеждать людей в необходимости реабилитации. Он слышал, что я был председателем реабилитационной группы в Солидаде и не сорвался после выхода из тюряги. Он пригласил меня работать к нему вместе с другим консультантом, Норманом Спранком, известным в ППН как Норм, а еще с парнем по имени Билл Уилсон, который отвечал непосредственно за лечение. Сам Джимми управлял финансами. Я всегда мечтал работать в полноценной реабилитационной программе. На тот момент я уже вкладывал львиную долю своего времени выкладываясь на собраниях и общаясь с людьми. Но настоящая работа, основанная на реальной помощи людям, стала настоящим божественным даром. В ППН я мог бы делать работу Господа, да еще получать за это деньги. Я приехал в ППН и понял, что штаб-квартира проекта – страшный кошмар наркомана на реабилитации. По кварталу шатались дилеры. У здания тусовались на реке. На входе меня встретил Джимми и сразу выдал. «Денни, первое задание – очистить квартал». Джимми нанял меня вовсе не из-за моего чудесного дара убеждения. Так же, как и Левитов в свое время видел во мне не просто соседа по квартире. Джимми нужна была грубая сила, чтобы расчистить пространство для клиентов. Я присвистнул, чтобы привлечь внимание народа на улице. «Все быстро пошли нахер отсюда!» Один барыга не прислушался к моему призыву. Я с первого взгляда понял, что он сидевший. Да и он тоже быстро признал во мне своего. «Эй, землячок!» — позвал я. «Ты же не хочешь вернуться за решетку за это дерьмо?» «Делай, что должен. Просто отойди на три квартала дальше. Нам у реабилитационного центра этого дерьма не надо». Он смерил меня взглядом. «Лады, мужик, только ради тебя». Я убил полтора дня, но все-таки расчистил четыре квартала вокруг здания от барык и наркош. Норма это впечатлила. «Джимми говорил, что эта работенка точно под тебя». Он был прав. Большую часть моего рабочего дня в ППН занимал прием новых пациентов и их транспортировка в государственную больницу в Норуолке. Я был единственным сотрудником с автомобильной страховкой, поэтому мне доверяли клиентов. Во время этих часовых поездок я становился для них кем-то вроде социального работника или психиатра. Доктор Беркман, мой психиатр в сан квентине говорил мне: Дэнни, в мире нет психиатра, который способен помочь человеку, если тот сначала сам не решит свою проблему с наркотиками. Когда встречаются два наркомана, Происходит волшебство общения. Мы разговариваем друг с другом без лишних сюсюканий. Тебе не врут, и ты не врешь в ответ. Большинство пациентов знали, что я вел чистую жизнь по эту сторону решетки. Я был живым доказательством того, что зря не можно слезть и стать лучше. Я никогда не настаивал на беседах. Ни один наркоман не захочет непрошенного сеанса психотерапии. Я просто предлагал. поехали куда-нибудь, перекусим и отдохнем. Обычно после этого пациенты открывались, их всего-то надо было хорошенько накормить. Блинчики творят чудеса. Дополнительно я развозил пациентов по судебным заседаниям. Однажды я пришел на работу в костюме, и Джимми Пенья спросил, какого хрена я так вырядился. Эй, землячок, разве ты не знаешь, что костюм это язык зала суда? спросил я. Когда участники процесса приходили на заседание, одетые как чмыри, суд относился к ним как к отбросам. А я мог спокойно попросить судью освободить своего пациента под мою ответственность просто потому, что был в костюме. Чтобы выглядеть еще солиднее, я сделал себе ламинированный бейдж с фотографией и логотипом ППН. Богом клянусь, почти все офицеры в суде, увидев мой бейдж, принимали меня за агента ФБР. Однажды я пришел в суд за клиентом, и охрана впустила меня без обыска. Я не понимал, что происходит, пока один из них не заговорил со мной на копском сленге, думая, что я федерал. Удивительно, но костюм и ламинированная карточка открывают большинство дверей. В 2001 году, например. Преступник по имени Кевин Паллум вышел с заседания по обвинению в умышленном убийстве и спокойно прошел мимо охраны на улицу, в гражданской одежде и с бейджиком, на котором было фото Эдди Мерфи в образе доктора Дулитла. «В другой раз я забирал пациента из суда, чтобы отвезти его в Норуолк, когда ко мне повернулся легавый и спросил, «Треха, заковать его?» «Не», – отмахнулся я. «Я справлюсь». Пациентом был чувак, с которым я как-то сидел. Он с удивлением на меня посмотрел. «Какого черта это было?» «За федерала меня принял», — ответил я, и мы поржали. Тогда же Бил Уилсон и Норм представили меня доктору Дорру, который управлял Западной Тихоокеанской медицинской корпорацией. Доктор Дорр открыл свою первую метадоновую реабилитационную клинику в Глендейле и хотел, чтобы я работал с ним. У меня не было никаких рекомендаций, но оказалось, что они никому и не нужны. В 70-е и 80-е годы людей больше интересовали результаты твоей работы, а не формальные бумажки. Мы помогали зависимым слезть с иглы, и только это имело значение. Я продал свою долю в компании по покосу газонов Дэнни Левитову и посвятил все свое время реабилитационной работе. Я выходил на улицы и разговаривал со знакомыми барыгами. Многие их клиенты были бездомными и жаловались, что у них нет денег на дозу. Самых жалких дилеры отправляли ко мне. Один барыга навел меня на дом потенциальных клиентов, и там я нашел двух чуваков, малыша Джо. и Томми Эндрюса, которых когда-то знал. Они дремали прямо на пороге, из вен на руках торчали шприцы. Я их разбудил. «Встаем и вперед!» — приказал я. «Куда?» «В больничку, землячок!» «Ладно, Денни, дай только еще разок ширнусь!» Томми зашарил по порогу в поисках шприца. «Он у тебя в руке!» «Ох, черт, точно, ты прав!»